Император несколько мгновений недоуменно смотрел на нее, потом не выдержал и расхохотался. Эсмеель удивленно взирала на хохочущего императора, потом тоже прыснула. Вскоре хохотали оба. Когда смех немного утих, оба почувствовали, что мир восстановлен. И Оней, утер выступившие слезы и спросил. «Простите, кузина, но вы первая женщина, которая так меня отчитала. Даже маменька. Ох, не могу». Он снова чуть не хихикнул, но сдержался. «Ну так как? Вы принимаете мое приглашение?» Эсмеэль глубокомысленно закатила глаза к потолку. «У меня есть время подумать?» «Нет». Иоанн скорчил сердитую рожу. «У вас ни на что нет времени, кроме как ответить «да». Причем я намерен добиваться подобного ответа, пользуясь всеми преимуществами своего положения». Девушка деланно обреченно вздохнула. «В таком случае разве у меня есть возможность сопротивляться?» И они снова рассмеялись. На следующий день, ровно в 4 пополудни, Бойлер с императорским гербом въехал в ворота. Несколько десятков гауглобов, каждый из которых счел своим долгом попытаться обмануть, ревностную бдительность смея и сделать хотя бы одну попытку проникнуть за забор, заметив императорский герб, немедленно бросились в рассыпную. Департамент двора и традиций, как и ведомство дедушки Эйзела, крайне жестко реагировали на попытки несанкционированного вмешательства в жизнь императора. Эсмиэль уже ждала на пороге. После вчерашнего сюрприза она, наконец, поддалась благоразумным побуждениям и решила, что не стоит испытывать судьбу. Поэтому на этот раз ее одежда выглядела более традиционно. Длинное платье со стоячим воротником, шляпка, вуаль и перчатки до локтей. Все это словно было призвано компенсировать вчерашнее публичное неглиже. А возможно, чисто психологически так оно и было. Во всяком случае, во время предыдущих скандалов она поступала именно так, как ей вчера предлагал император. Забивалась куда-нибудь в глушь и пережидала шум. Но теперь отступать было поздно. Поэтому, когда рослый лейб-гвардеец выпрыгнул из заднего отсека, и отточенным жестом распахнул створки дверей, девушка вздохнула, как перед прыжком в воду, гордо вскинула голову и шагнула внутрь. К императорскому манежу, на большой арене которого вот уже почти 200 лет проходили все финалы чемпионата императорского кубка флота, она подъехала почти одновременно с Бойлертом императора. Когда они приблизились к парадному императорскому подъезду, машина, которую она и только что покинул, Еще не успела тронуться с места. Император, окруженный немногочисленными сановниками, среди которых Эсмиель успела узнать лорда Эмирена, и еще нескольких членов сената, отчего у нее похолодело сердце, заметил приближающийся болерт и повернулся в его сторону. Судя по их спокойному виду, никто из свиты даже не подозревал, кто находится в остановившемся болерте. Когда лей-гвардеец откинул порожек и, молодецкий отдав честь, Вытянулся у распахнутой двери, Эсмиэль стиснула губы, поправила вуаль и, гордо выпрямившись, шагнула наружу. Первая реакция была абсолютно предсказуема: во рту лорда и Амирена могло бы разместиться гнездо большого тупоклюва, а стоявшие рядом рисковали обжечься о его побагровевшую физиономию. Остальные выглядели не лучше. Император бросил на них быстрый взгляд, усмехнулся краешком губ и шагнув вперед. Предложил ей руку. Эсмиэль оперлась на нее и, гордо вскинув голову, прошествовала вперед, рядом с императором, изо всех сил, стараясь не сбиться с шага. Они успели отойти шагов на 10, прежде чем лорд Эмирен успела помниться, и сзади раздался его полный ярость и голос. Ваше Величество, как это понимать? И Анай резко остановился, развернулся и воткнул в избешенного лорда холодно-яростный взгляд. Стоявшие рядом сановники, в большинстве своем начинавшие при его отце и еще достаточно хорошо помнившие императора Эзарра, невольно отшатнулись. Настолько выражение глаз молодого Иоаннея напоминало бешеный взгляд его страшного отца. У Эмирена слегка потускнел цвет лица, а в горле что-то булькнуло, Император разлепил губы и, медленно выговаривая слова, произнес. «О чем это вы?» Председатель Сената опомнился и упрямо набучил голову. «Вы должны помнить, что по неписанной традиции в этот вечер императора может сопровождать...» «Ха!» – император вызывающе усмехнулся. «Я не особо склонен следовать столь замшелым традициям». Он остановился и многозначительно закончил. Если, конечно, меня не вынудят им последовать. После чего повернулся и преувеличенно вежливо обратился к Асмиэль. Прошу вас, леди.